страну викингов. Иногда работа врача может показаться рутиной. Даже в хирургии, научившись своей специальности, мы словно входим в колею, ежедневно совершая определённую последовательность действий: утренний обход палат, осмотр недавно прооперированных больных, визит в реанимацию. Несколько амбулаторных консультаций, возможность, как шутят терапевты, на несколько часов спрятаться от работы в операционной, обед, написание протокола операции, вечерний обход с консультацией в других отделениях, изучение истории болезни, завершение рабочего дня. Описывая расписание заведующего, я упустил огромный пласт работы врача отделения оформление медицинской документации. В работе доктора этот раздел может занимать не менее половины рабочего времени. Хотя кого я пытаюсь обмануть, скорее все 70% больные это люди, которые отвлекают врача от грамотного оформления медицинской документации. Такая печальная шутка гуляет по стационарам и поликлиникам. Невольно вспоминаю, как я, клинический ординатор второго года, уже успевший утонуть в бумагах, Впервые присутствовал на большом совещании с руководством клиники. Один из чиновников тогда говорил, что политика государства заключается в уменьшении бумажной нагрузки на врача, и в ближайшие годы количество бумажек значительно уменьшится. Однако что-то пошло не так, и сегодня их число увеличилось в несколько раз. Ничего себе, а что это у докторов с клавишами? Это я на стажировке в Финляндии показываю пальцем на закрытые пластиковой защитой клавиатуры компьютеров. Алти, опытный кардиохирург из клиники университета Тампере, улыбается. Они закрыты, потому что врач не имеет права тратить свое драгоценное время на банальное набивание текста. Вот. Алти берет в руку лежащее рядом приспособление «Я понимаю, что это диктофон». Всё необходимое доктор наговаривает сюда, а секретарь со средним медицинским образованием, сидящий в стеклянном офисе наподобие колл-центра, расшифровывает его мысли и распечатывает на бумаге. Ему остаётся только проверить, внести правки и поставить подпись. Но даже у нас иногда появляется возможность сделать шаг из круга и применить свои знания в новом качестве. Алексей Юрич, добрый день. Вас беспокоят из юридического отдела компании N, сказала девушка, позвонившая с неизвестного номера. Но у меня было хорошее настроение и немного свободного времени, поэтому я решил не отключать рекламный звонок, а немного пошутить. Я очень ждал вашего звонка. Наверное, вы хотите предложить мне грамотно продать недвижимость или вложиться в ценные бумаги, ответил я, радуясь собственному остроумию. Но в Наделе всё оказалось гораздо интереснее. Мой телефон девушки дали в журнале, с которым я в то время сотрудничал. А предложение её было неожиданным и необычным стать врачом экспедиции одного популярного косметического бренда, который хочет испытать защитные свойства своей продукции во время экстремального путешествия по Норвегии. «Две с половиной недели девственной природы, морских круизов, горных восхождений и велопробегов. Это будет грандиозно!» — расписывала мне ближайшую перспективу новая знакомая. «Хотя я к этому моменту уже принял решение. Как раз на числа экспедиции у меня был запланирован очередной отпуск, на который мы с семьей никак не могли определиться с направлением для отдыха. Похоже, кое-кто только что определился». «Подумал я». и дал согласие. Через 2 недели в Эйрепорту собралась большая компания. Журналисты, модели, пиарщики, менеджеры. Кто-то взял с собой походный рюкзак, кто-то приехал в туфлях на шпильки. Прямой рейс должен был доставить нас в Берген, старый ганзейский город, считающийся жемчужиной Норвегии. В тот год из-за аномальной жары в России горели леса, и Москва была затянута едким дымом, поэтому нас, улетавших на север, многие называли «счастливчиками». «Черт возьми, они правы», — осознал я, едва вдохнув полной грудью чистый воздух на выходе из самолета. «После плюс тридцати двух и едкой гари горящих торфянников, плюс девятнадцать и свежий ветер с Атлантики». Берген оказался уютным скандинавским городом на побережье. О суровых временах викингов напоминали разве что трёхмерные клумбы в виде шлема с массивными рогами и грозные свинцовые тучи, время от времени закрывавшие солнце. Наш гид по городу оказался русским, переехавшим в Берген из Великого Новгорода. Он был увлечён древним сотрудничеством этих городов в рамках Ганзейского союза. Показал старый портовый квартал, где располагалась контора новгородских купцов. В раннем средневековье Западная Россия, представленная Новгородской республикой, была равноправным европейским государством, встроенным как в торговую, так и в гражданскую жизнь Европы. В Англию, Норвегию, немецкие земли плавали не только торговать, но и учиться. прорубая окно в Европу Пётр I лишь смахнул паутину с framugi распахнутой новгородцами, уверенно рассказывал гид. Ведь земли Ингерманландии, которые Пётр с таким трудом отвоевал у швеции для строительства Петербурга, в то время принадлежали Новгороду. Вернувшись, я с интересом изучил историю Ганзейского союза. Представительства фактории или торговые посты союза были во многих городах, но полноценные конторы лишь в четырёх: Брюгге, Лондоне, Бергене и Великом Новгороде. При этом новгородская контора считалась самой богатой, а бергенская самой весёлой, так как из-за долгой сырой и мрачной зимы купцы стремились всячески разнообразить свой досуг, и в этом преуспели. Забравшись на смотровую площадку, мы любуемся панорамой города. Изрезанный глубокими бухтами, в которых на волнах раскачиваются десятки белых мачт, он словно хамелеон меняет свою окраску чуть ли не каждую минуту. Гид рассказывает, как во время Второй мировой войны в центральную бухту зашёл немецкий военный корабль. Представители партизанского подполья сумели незаметно принести на борт большое количество взрывчатки. Ранним утром город потряс страшный взрыв, и Васила была такой, что крейсер разорвало, а многотонный якорь оказался на вершине горы. Ближайшие портовые кварталы были разрушены. Многие люди, которые в тот момент завтракали и смотрели в сторону порта, ослепли от яркой вспышки. Норвежцы добрые и милые люди, но если их разозлить, кровь викингов даёт о себе знать. Улыбается наш провожатый. Наблюдая за местными, отмечаю интересные особенности. Прежде всего, это касается езды на автомобиле. Сказать, что норвежцы никуда не торопятся, значит не сказать ничего. Если висит знак «сорок», норвежец на всякий случай будет ехать «тридцать». Там, где указано «пятьдесят», едва дотянет до «сорока пяти». В то время в России на дорогах было ещё не так много камер, сделавших нас более культурными водителями. И такая манера вождения вызывает удивление, как и повсеместное распространение мумий троллей. Забавные фигурки стоят в парках и скверах, встречаются в горных ущельях, смотрят на тебя с футболок взрослых и детей, болтаются на присоски на ветровом стекле городских автобусов. В том же году волею случая оказался на Европейском кардиологическом форуме, проходящем в еще одной скандинавской стране – Швеции. Гуляя по Стокгольму, в день вылета зашел в сувенирную лавку взять что-нибудь на память. Что вам приходит на ум, когда вы ищете ассоциацию со Швецией? Наверняка первой ассоциацией будут «Малыш и Карлсон». Вот и я настойчиво искал глазами на прилавке милого толстяка с пропеллером на спине. Увы, ни одной фигурки старого знакомого так и не удалось обнаружить. Я подошел к продавщице. «Добрый день, скажите, а где у вас сувенир с изображением Карлсона, который живет на крыше?» Девушка приподняла бровь. «А зачем вам понадобился Карлсон? Как зачем? Это же символ Швеции, национальное достояние страны». Её ответ привёл меня в замешательство. Старый лентяй и обманщик, эксплуатирующий детский труд, никогда не был символом Швеции, пренебрежительно ответила девушка. У нас не выпускают такие сувениры. Надо же, удивлённо прошептал я себе под нос. Никогда бы не подумал и начал соображать, кто ещё ассоциируется у нас со страной трёх корон. Нильс, точно. тот самый, который путешествовал на гусях, а потом избавил замок от крыс. Примерно представляя, как он выглядит, я вернулся к прилавку. Но и второй заход также не принёс результата, мальчика с флейтой нигде не было. "Excuse me", без былой уверенности обратился я к продавщице. Я почему-то не могу найти Нильса. "Зачем вам понадобился Нильс?" снова удивилась девушка. Ну как, это же своего рода символ Швеции, ответил я, а сам подмолкнул, но ну не могут же они не знать Нильса в конце-то концов. Вы опять ошибаетесь. Человек убивающий животных не может быть символом Швеции. Сувениров с Нильсом у нас не делают. Я отошёл ещё более озадаченным. На прилавках стояли герои совершенно мне незнакомые. Третья ассоциация со Швецией В голову не приходило. Пришлось довольствоваться магнитом на холодильник. В Норвегии с сувенирами все понятно. Это мумий-тролль или фигурки викингов. Несмотря на воинственность последних, им вправе быть сувенирами, пока не отказали. Еще одна вещь, которая сильно бросается в глаза, — это повальное использование живой крыши, когда вместо железа или черепицы выложен слой земли, на котором растёт трава. Норвежцы считают, что это самый тёплый и при этом очень недорогой и экологичный вариант кровли. Из Бергена мы отправились в первую экспедицию, чтобы подвергнуть нашу кожу испытанию морскими ветрами. Яхт покинула порт и начала путь вдоль живописных фьордов, чтобы в конце зайти в один из них и бросить якорь в небольшом пряничном городке. Недалеко от усадьбы знаменитого композитора Эдварда Грига домик, в котором он проводил большую часть времени, стоял вдали от основной виллы и едва вмещал в себя рояль и тахту. Тем не менее, как гласило описание, композитор периодически оставался здесь надолго, если верить деревянным скульптурам на выходе из домика не один. Из узкой двери на прогулку выходят трое, как рассказал гид: это сам Эдвард, его жена и Её близкая подруга композитора. На яхте нас ожидало первое из запланированных приключений морская рыбалка. Мы привыкли рыбачить на пресных водах, а здесь свои законы. Катушка больше напоминает запчасть от мотоцикла, леска толщиной с гитарную струну, на гигантские крючки принято насаживать крупные куски рыбы. Инструктор учит правильно забрасывать снасти, никаких послаблений нет даже девушкам. Каждый, кто вышел на Норвежское море, должен самостоятельно поймать рыбину, улыбается белоснежной улыбкой на фоне загорелой кожи рыболовный гурру. Несмотря на северную широту, солнце здесь достаточно и местные на открытом воздухе быстро загорают. Через несколько минут мне в руку бьет удар от поклевки. Я аккуратно торможу быстро разматывающуюся катушку и начинаю бороться с рыбой. Гид приходит на помощь, координируя мои движения. Боковым зрением я вижу, как участники группы оставляют свои удочки и поднимают фотоаппараты. «Плавно, медленно подводи ее к борту, а я помогу с очком». Помощник вытаскивает под сак и, держа его за длинную ручку, достает из воды серебристую рыбу – Ей оказывается двухкилограммовая макрель, близкая родственница хорошо нам знакомой с Кумбрией. Я нахожусь под воздействием выделившегося в кровь адреналина. Остальные, раззадоренные моим успехом с двойным усердием, забрасывают снасти. Вскоре мне находится работа. Одна из журналисток уронила спиннинг, удерживая крючок в руках, и он распорол ее подушечку большого пальца. пальцы хорошо кровоснабжаются, поэтому на деревянной доске пола одна за другой капают крупные алые капли. 5 минут на оказание помощи, и я начинаю оправдывать свой контракт. Следующие несколько дней нам предстояло жить в отеле, расположенном в самом конце фьорда. Вечером нам представили Бьорна, профессионального альпиниста, который должен был подготовить нас к покорению ледника Ребята, впереди предстоят напряжённые дни, сказал голубоглазый блондин с обветренной и гордой мескзнеками кожей. Я должен научить вас чувствовать себя в горах в безопасности, а сделать это за 4 дня очень трудно. Поэтому будем подниматься в горы в 8:00 утра и возвращаться в отель к ужину. Кто бы мог подумать, что он сдержит слово? Едва по завтракам мы выходили на горную тропу, поднимались туда, где со всех сторон появлялась каменная порода, и начинали свои упорные тренировки. Вязали узлы, забивали клинья, учились пристегивать и отстегивать кошки, работали ледорубом, подтягивали друг друга на веревки, поднимались в связки, в общем, постигали до серии неведомую большинству из нас науку альпинизма. На пятый день был назначен штурм ледника». Сначала нам предстояло идти по горной дороге, неся большую часть снаряжения на себе. Этот путь занял около 2 часов. Чем выше мы поднимались, тем более красивые виды открывались внизу. Своеобразной границей между хайкингом и настоящим альпинистским маршрутом показалась бурная горная река, которую предстояло преодолеть по заранее натянутой верёвке. Несмотря на использование страховки, это выглядело по-настоящему опасным. Пожалуй, мы не зря так много тренировались, сказал мне Александр, редактор популярного мужского журнала. Оказавшись на позиции, я почувствовал, как сердце начинает работать чаще. Внизу бурлила вода, а верёвка довольно неприятно впивалась в ладони, несмотря на толстые защитные перчатки. Отталкиваясь сильнее, И начинай энергично работать руками, так ты легко себя вытянешь, крикнул инструктор, и я полетел навстречу бурлящей воде. В лицо ударили сотни мельчайших капель, а ставший на огромном валуне люди оказались забавно перевёрнуты вверх ногами. Выше них межгорных вершин медленно проплывали величественные летние облака. Я не заметил, как меня уже подхватывали руки товарищей, стоящих на другом берегу. Вскоре мы, выстроившись в шеренгу и сцепившись связкой, тяжело шли и по камням, поднимаясь все выше и выше, в горы. Преодолев последний рубеж, я замер от изумления. Впереди раскинулся ослепительно белый ледник. Его тело то здесь, то там пересекали неглубокие трещины идеально голубого цвета, По ним тонкими ручейками вниз стекала вода. Именно отсюда берёт своё начало бурная река, которую мы форсировали 2 часа назад, крикнул инструктор. Воду можно и нужно пить, но ходите осторожно, чтобы не провалиться в глубокую трещину. Идти по леднику оказалось не так просто. Угол был довольно острым, и сила тяжести постоянно тянула назад. Сделав шаг, нужно было прочно зафиксировать зубья кошки во льду, сильно ударить ледорубом вперёд, чтобы затем подтащить себя наверх для следующего шага. Пройдя таким образом не более 200 м, мы оказались на ледяном плато, с которого открывался неповторимый вид на тёмно-синее море, прискавшееся далеко внизу. Вы сделали это, крикнул нам инструктор. Потому что мы одна команда. Вы не жалели себя на тренировках и смогли покорить ледник. Упивайтесь этой минутой, а потом пойдём вниз. Нас ждёт нелёгкий спуск и вино у камина. Следующим этапом был тридцатикилометровый велокросс по заброшенной горной дороге. После чего мы должны были пересесть на байдарки и переплыть широкое пресноводное озеро. Живописное старое шоссе между Бергеном и Осло было давно закрыто для автомобилей, зато им активно пользовались бегуны и велосипедисты. Спуски чередовались с подъёмами, и на одном из таких виражей случилась авария. Девушка из нашей группы не справилась с управлением и на большой скорости упала на асфальт. Несмотря на хорошую защиту, она сильно расторапала плечо и боковую поверхность бедра. «По рации мне передали, что на завершении длинного спуска ждут врача. Мы отнесли ее на обочину, где меня встретил один из руководителей группы. Плачет, наверное, от боли или от обиды. Красивые девушки не любят большие царапины на теле», — шепнул я ему. Пострадавшая лежала на одеяле, которое достали из сопровождавшего велопробег автомобиля. Бриджи на бедре и футболка в области плеча были разорваны, пропотевая через остатки ткани, словно маленькими капельками росы, кровоточила кожа. Я достал из сумки ножницы и разрезал штанину и рукав. Визуально исключил вывихи и переломы, обильно промыл рану перекисью водорода, обработал раствором йода и наложил стерильную повязку. Олеся, Так звали представительницу косметического бренда в одной из стран СНГ никак не могла успокоиться. Плач перешёл в нервную икоту. "Тебе больно?" спросил я на всякий случай, щупая пульс. "Уже нет, мне было страшно, а сейчас очень обидно", всхлипывая ответила девушка. "Ясно. Тогда нужно особенное лекарство. Я поднялся на ноги и окинул взглядом собравшихся вокруг меня велосипедистов. К этому времени спуститься успела вся наша компания. Есть у кого-нибудь с собой фляжка с коньяком? Нужно всего два глотка. Я точно знал, что у нескольких человек она есть, но чтобы соблюсти приличие, задал вопрос всем. Фляжку тут же принесли, и я дал Олесе сделать несколько глотков. Через несколько минут она успокоилась и села в машину, а мы продолжили путешествие на велосипедах. Предстояло преодолеть ещё половину пути. На следующий день нас ожидал заплыв по пресноводному озеру. Норвегия не только страна фьордов, её озёра ни в чём не уступают знаменитым финским водоёмам. На берегу уже были разложены двухместные байдарки. Но сначала мы сели на брёвно вокруг костра, чтобы послушать правила поведения на воде и узнать тонкости управления байдаркой. Всё просто, говорил наш новый гид, работающий егерем в этом регионе. Ваше тело и байдарка должны словно стать единым целым, а продолжением вас будут озеро и окружающая природа. Если получится войти в ритм со всем вокруг, значит, байдарка вам покорилась. Что же легко сказать, и я даже рад, что мне досталось второе место в байдарке егеря. Отчалив от берега по идеально ровной воде, мы плыли вдоль живописных берегов, на которых за все наше путешествие я ни разу не увидел мусора. Горы то подходили прямо к озеру, то слегка отдалялись, освобождая место широким лугам». Периодически нам встречались на пути острова, на которых росли невысокие берёзы, а в траве пряталось различные северные ягоды. Грести было несложно, но через некоторое время мне захотелось пить. У вас случайно не будет воды, спросил я своего капитана. Моя бутылка осталась в микроавтобусе. Конечно, будет, ответил Югер, осторожно поворачиваясь ко мне в полуоборота. Как у вас в России говорят, главное не раскачивать лодку. Я даже не заметил, откуда он достал серебристую железную кружку, как он уже зачерпнул её прямо из озера и полную до краёв протянул мне. "Пейте, совершенно спокойно. У нас идеальная экология. В воде нет никаких бактерий и гельминтов". Для убедительности он зачерпнул из озера ладонью и первым сделал несколько глотков. "Я попробовал воду. Она оказалась очень вкусной". В наших краях все пьют из озёр. Это обычное дело, подмигнул мне норвежец, забирая кружку, и у меня не было причин ему не верить. Последним маршрутом нашего путешествия был автопробег. Каждый из участников группы сел за руль отдельного автомобиля. Нам предстояло преодолеть несколько сотен километров между Бергеном и Осло. Поднявшись на занимающее центральные районы страны горное плато, на высоте до 1000 метров над уровнем моря, протянулась своего рода каменистая пустыня. То здесь, то там, по разным сторонам дороги встречались одиноко стоящие домики. Некоторые участки были огорожены небольшой изгородью, но чаще всего представляли собой лишь скопление плоских валунов на берегу небольшого кристально чистого озерца. Ко мне в машину сел наш старый знакомый, новгородский гид из Бергена. В пути мы ненавязчиво беседовали о том, как норвежцы сумели обратить найденную на шельфе нефть на благо и процветание своей страны. «Что это за домишки?» — спросил я его, указывая на одно из строений. «Это норвежские дачи. Сюда приезжают отдыхать от суеты жителей больших городов. Рядок они, судя по всему, не заводят», — улыбнулся я. Но, похоже, у многих нет даже электричества. Большинство домов питаются от солнечных батарей или энергии ветра. А грядок действительно нет. Но они и не нужны. Норвежцы отдыхают в одиночестве. Сидят, смотрят вдаль, гуляют по камням, думают о жизни. Спускаясь к ослу, мы попали в более теплые и богатые зеленью места. На склонах гор большие пространства были покрыты пленкой-паутиной. Вот вы хотели увидеть грядки, здесь норвежцы с успехом выращивают малину и клубнику. И что они с ней делают? А вот, притормозите, как раз здесь ее продают. Я съехал на обочину, остановив машину около импровизированного прилавка. На пластиковом столе был выставлен большой ящик с отборной клубникой. Рядом в отдельной емкости лежали бумажные пакеты, одноразовые перчатки и совок, там же стояли электронные весы. Ещё в одной ёмкости лежали зажатые прищепкой наличные евро, а отдельную банку наполовину наполняла мелочь. Цену за килограмм хозяин написал фосфорной краской на картонке, висевшей на спицах раскрытого над торговой точкой пляжного зонтика. Был даже небольшой кассовый аппарат и папка для чеков. Не хватало только одного продавца. А кто всё это продаёт? Я повертел головой, рядом мне было ни дома, ни людей. Продаёт владелец одного из участков, что мы только что проезжали. Но сидеть здесь он не может, так как минимальная оплата труда в Норвегии 7 евро в час, а он вполне возможно столько не заработает. Тогда его на несколько сотен евро оштрафуют трудовая инспекция, как бы это сказать, за эксплуатацию самого себя. Самого себя, переспросил я. Именно так. Поэтому люди покупают клубнику сами, подъезжают, взвешивают, рассчитывают цену, оставляют деньги, при необходимости забирают с дачи и едут дальше. Видя мое выражение лица, Андрей улыбнулся. Понимаю, я и сам когда-то жил в России, но здесь такое возможно». Внизу наконец появилась полоска моря и очертания раскинувшегося на его берегах города. Нас ждали 2 дня в Осло и долгожданное возвращение домой. За спиной 2 1/2 недели приключений, которые запомнятся на всю жизнь. Такой финальный тост поднял я на gala ужине перед вылетом, но заходя в самолёт сразу же прослезился. В далёкую северную страну он привёз с собой гарь подмосковных пожаров. Мысли по дороге с работы. Зависимость хорошая и плохая. Иногда мне приходит в голову интересная мысль. Жизнь каждого человека это набор зависимостей. Просто они делятся на плохие и хорошие. Мы привыкли осуждать алкоголиков и наркоманов, которые поставили свою судьбу в полную зависимость от внешних стимуляторов, разрушающих здоровье и личность. То ли дела марафонцы, любители йоги и фитнеса, только если разобрать по полочкам биохимические процессы, протекающие в организмах тех и других, найдётся слишком много общего. и вещества, выделяющиеся в кровь у бегуна и любителя запрещенных веществ, во многом одни и те же. Не секрет, что у того, кто страдает на длинной дистанции, в кровь выделяется большая доза эндорфинов, призванных затуманить мозг, облегчить и обезболить мучительный процесс. А какое блаженство испытывает бегун, пересекая финишную черту, особенно если ему удалось попасть в призеры, Бывалые, говорят, это чувство намного приятнее алкогольного опьянения. Или любители модных сейчас йоги и медитации, принимая позы, стимулирующие железы внутренней секреции, мастер духовных практик добивается того же эффекта, эндорфиновой бури, состояния полного расслабления и блаженства. К счастью, со значительно меньшим вредом для здоровья. Увы, но на своей высшей ступени развития мы во многом так и остались млекопитающим, живущим согласно базовым инстинктам. Хотим, чтобы нам было хорошо, и не хотим, чтобы было плохо. Любим вкусно поесть, хорошо поспать, заняться сексом, покурить или совершить пробежку, смотря кто что выбирает, заехать вечером в фитнес с хорошей сауной или на сеансы расслабляющего массажа. Весь жизненный путь современного человека можно разложить на отрезки с циничным названием «от удовольствия к удовольствию». Если же мы долго не получаем заслуженную конфетку, становимся злыми, агрессивными и зарабатываем хронический стресс. Организм требует. Дай кайфа. Что с этим всем делать? Да ничего. Да ничего. Что можно сделать с процессом, заложенным природой? Выбрать из множества зависимостей если не полезные, то хотя бы не приносящие вреда. Есть наилучший из предложенных вариантов.